Неужто Аксель не видит его мудрого перста и решения? А если бы он захотел послать червя, присмыкающегося в земле, то мог послать и его. «Да, это-то я знаю», — говорит Аксель, «но уж больно чудно я себя чувствую». «Чудно! Надо подождать немножко, подвигаться, согнуться и выпрямиться вот так, помаленьку». Руки и ноги у него онемели и затекли. Пусть он наденет куртку и согреется. Но никогда она не забудет ангела Господня, который вызвал ее давиче на крыльцо. Тут-то она и услыхала крики из лесу. Точно как в райские времена, когда ангелы трубили в трубы на Иерихонских стенах. Чудеса, да и только! Но под эти речи Аксель приходит в себя, расправляет члены и учится ходить. Полегоньку они подвигаются к дому. У Алина выступает в роли спасительницы и поддерживает Акселя. Дело идет на лад. Пройдя немного, они встречают Бреда. «Что это?» — говорит Бреда. «Ты захворал. Не помочь ли тебе?» Аксель враждебно молчит. Он обещал Господу не мстить Бреда и не доносить на него, но на том и остановился. И чего это Бреда вздумал вернуться? Видел, как Олина пришла в лунное и понял, что она услышит крики о помощи. «Не как это ты, Олина?» — слова охотливо начинает Бреда. «Где ты его нашла?» «Под деревом?» «Чего только с нами не случается!» — восклицает он. А я ходил осматривать телеграф. Вдруг слышу крики. Уж кто не станет мешкать, так это Брэде. Где нужна помощь, я тут как тут. Оказывается, это ты, Аксель. Тебя что, деревом придавило? Ты все и видел, и слышал, когда шел вниз, отвечает Аксель. Но прошел мимо. Господи! «Помилуй меня грешную», — восклицает Олина, ужасаясь с такой черстости. Брэдэ оправдывается. «Я тебя видел?» «Видеть-то видел. Но ты бы мог позвать меня. Отчего ты не позвал?» «Я отлично тебя видел, но думал, ты прилег отдохнуть». «Молчи уж», — обрывает Аксель. «Ты захотел, чтобы я там и остался». Тем временем Олина смекает, что Бреда не должен вмешиваться. Это умолит ее собственную необходимость и сделает ее спасительную роль не такой уж безусловной. Она не дает Бреде помочь, не дает ему даже понести сумку с провизией или топор. О, в эту минуту Олина всецела на стороне Акселя. А когда впоследствии она придет к Бреде, то, сидя за чашкой кофе, будет полностью на его стороне. «Дай же мне понести хоть топор и лопату», — настаивает Брэдэ. «Нет», — отвечает Олина за Акселя. «Он и сам донесет». Брэдэ продолжает. «Мог бы и позвать меня. Не такие уж мы враги, чтобы не сказать мне ни слова. Ты звал? Ну?» Надо было кричать погромче. Не мешало бы сообразить, что на дворе метель, а кроме того, мог бы поманить меня рукой. «Нечем мне было тебя манить», — отвечает Аксель. «Ты видел, что я лежал точно припечатанный замком?» «Нет, не видел». «Экую чепуху ты городишь?» «Ладно, давай мне твою поклажу, слышишь?» Олина говорит. «Оставь Акселя в покое. Ему нехорошо». Но тут, должно быть, заработали мозги и у Акселя. Он ведь много слыхал про старуху Алину и соображает, что в будущем она обойдется очень дорого».